Когда солнце склонилось к закату, торговцы стали торопливо отъезжать. Кто легко укатывал на пустых возках кто, не менее довольный, возвращался с полными арбами добра, вымененного на свой товар. Моряки тоже начали сворачиваться, сносить на берег окованные сундуки, что-то грузили обратно в трюмы, что-то оставляли до хозяйского указа. Любовод появился уже в полной темноте, но на чужой телеге, сопряженной валами. В первый миг показалось, что она нагружена сеном, но незнакомые мальчишки начали спора вынимать из нее берестяные короба и выставлять неподалеку от кострища. Купец заклядывал в каждую, наскоро убеждаясь, что обману с товаром нет, напоследок напомнил помощникам, И сено свалить не забудьте те легко вывернули наружу объемесли на легкий груз запрыгнули на телегу и неспешно укатили поскрипывая несмазанным колесом гроз считай золотой предупредил моряков любовод золотой их руки треть цены в нем ваша за вино очмазское выкупленная на мамку передней стенке укладывайте И сперва сено на дно накидаете. Купец подошел к костру, селся в траву. Ног вовсе не чую. Снять есть какая в лагере. Приказчик налил в деревянную миску мясной похлебки, сваренной из сушеного мяса, принес, дал хозяину в руки, пододвинул полотняный мешок с сухарями. — Чего рыбы не половить было? — недовольно буркнул купец. — Ну, ты же знаешь, хозяин, в разных землях нравы разные, — виновато оправдался приказчик. — А ну, заловлю, откуп платить положено. Мы уже посля вдали от глаз и брюха потешим. Любоват вынул из украшенного золотыми наклепками чехольчика ложку, принялся хлебать варево. И лишь в последнюю каплю и облизав столовый прибор, сообщил. Неладно здесь, други, наш товар не в цене. Свой интересный товар местные от нас прячут не продают. Но твой выручки у нас никакой нет, и вида на нее еще меньше. Мехов, что за полцены впихивают, я брать не хочу, на них не наваримся. А зеркала свои прозрачные здешние мастера только вот для себя творят. Мало того, хоть трюмы у нас и пустые более чем наполовину, ан в казне прибытку, считай, нет вовсе. Три четверти серебра в сталь вложено, в клинки и дорогатины, что во всех концах света ценятся. А здесь, как по уговору, ни единого брать никто не захотел, ни купцы солидные, с коими знакомства свял. Не покупатели обычные, что на торг приходили? Как мыслите, что делать ныне надобно? Оставь, хозяин, чего там? Ответил за всех малюта, кидая в огонь подобранные с земли травинки. Вскоре в такую даль забрались, надобно до конца пройти, прибыток отыскать, земли посмотреть. Походим мы недолго, назад никто не просится Да лучше поздно в шелках вернуться, чем рано в рубище. Верно говорю? Верно, верно. это Отозвались несколько моряков и варягов. Посему дальше нас веди, любовод, подвел итог Малюта. Верим. соврав нераспроданный товар и задраив в трёмы, Команды переночевали на краю торгового поля, изредка поглядывая на непривычный яркий аквамариновый шар и золотое лицо дочери великого Раджафа. А поутру уселись за весла и двинулись дальше, в глубь неведомых земель. Первый день прошел совершенно впустую. Как это нередко бывает, река разлилась в пологой низинке, превратив ее в болото, и кроме комаров нет ничего. Но уже утром второго дня в заизлученной реке открылось поле, спасущимся на нем коровьим стадом. В полуверсте от берега Стелхолм, почти правильной округлой формы, с плоской вершиной, с плоск заросшей яркими цветами. «Ты, ведун, среди нас самый опытный!» С усмешкой заметил любовод. «Тебе идти! Хочешь с невольницей, хочешь с варягами, я на тебя надеюсь!» В этот раз Олег чувствовал себя более уверенно, но толку это принесло мало. Остановив волокущего за рога кожу взлохмаченного старика, Бедон попытался выяснить, кто в городище за старшего, но опять услышал знакомую ему тень про туктоны, раджафа и просьбы, которые тот обязательно услышит. Отпустив старого жителя, Олег перехватил женщину помоложе, но в ответ на предложение поговорить про товары, та сразу замахала руками, ссылаясь на недавний торг, что случился совсем рядом. Так и вернулись ведун с Урсулой без всякого толка. — Может, и фрауду на торгу потратились? — пожал плечами любовод, выслушав ответ. — Ладно, давайте дальше двинемся. В следующий раз я сам с тобой отправлюсь. Этот следующий раз случился в полдень нового дня. Будута углядел холм с плоской вершины, когда ладьи едва не ушли в новый поворот, приняв поле за обычную естественную прогалину но городище Бейла просто стояло в в трех, сливаясь с зелеными горными отрогами на горизонте. — Тебе доверяю, Коршун, — кивнул своему кормчему купец. — Не оставь нас у возвращении без горячей рыбки, а мы с другом моим пока пойдем мозоли новые зарабатывать. Что же они норы-то свои так далеко от воды роют? Идти, продираясь через высокую траву, пришлось почти два часа. Только потом торговые гости наткнулись на утоптанную дорожку, что и привела их к самому селению. Поднявшись на стену, они сразу наткнулись на двух женщин, что, переговариваясь, пропалывали цветочные заросли на соседних прямоугольных клумбах. «День добрый, красавицы!» Радостно поклонился им любовод. — А мы к вам с вестью доброй, радостной. Товар у нас на ладьях есть, редкостный. А ради вас мы готовы его за малую цену отдать. — Нам-то, наверное, ни к чему, — выпрямилась та, что ковырялась с флоксами. — Может, Кидели чего знает. Постойте, я вас проведу. Купец бросил на Олега торжествующий взгляд и они вместе двинулись за женщиной. Та провела их мимо двух клумб и указала на открытый люк. Он там быть должен, сегодня не выбирался. Путники полезли вниз. Любовод на несколько секунд замер возле сияющего на стене зеркала, скрипнул зубами и почти тут же расплылся в улыбке. «Ты ли будешь уважаемый Тидерий?» — спросил он седого старика, что сидел на скамье, опустив ноги в оловянный тазик с водой. От воды явственно припахивал горчицей. — Болят, болят ноги! — закивал тот. — Ты, сказываю, в здешнем городе за старшего? — Нет, старше никого, нет! — согласился старик. — Седьмой десяток идет, куда же больше! Любовод почесал в затылке, поднял глаза на Олега, пожал плечами, спросил. «Так ты вздешиваемся лень, и вопросы решаешь. Ну, там купить чего надо, продать, стены укрепить». «Крепит, это бывает, крепит!» — признался Тидерик. «Да великие боги!» — скинул в глазах потолку купец. — Не надо ныне надо мной шутить, я и так в убытке. — А коли надо так я у Туктона завсегда спрошу, — решительно взмахнул кулаком старик. — Ничего не боюсь, я свое, пожалуй, могу и правду сказать. — Скажи правду, кто у вас за старшего? — попросил Любовод. — Ну должен же быть в поселке наместник, князь, тивун, посадник, боярин. «Голова! Ну, староста! Да хоть кто-то!» «Я ну, не самый старший!» — уверенно повторил Тидели. «Я с туктоном завсегда говорю. Спрашиваю, коли надобно, что. Слушаю, коли великий не сходит своей милостью». «Продай зеркало, старик!» — резко изменил тактику купец. «Продай!» Заплачу по-царски. — Так как же можно? — резко дернулся старик, и вода расплескалась на доски Это же дар великого Раджафа, благословившего семью этот дом. Без милости Раджафа нет дома, нет семьи. Как это продать его зеркало? — Тогда купи, купи нож. — Вы посланцы Раджафа? «Мы посланцы богов, уважаемый Тидерий!» Плохо скрывая раздражение, ответил купец. «Привезли ценный товар. Ты его купишь?» «Привезли на торг. Так ведь он только через семь дней будет». «А мы привезли товар сюда. Отдадим за полцены. Купишь?» «Я спрошу, Туктон, добрые люди!» он даст верный ответ ту на это каменный шар в центре города сообщил олег к нему обращаются за советами говорят он все слышит и передает великому раджафу радджав ответит добавил старик я узнаю можно ли купить в вне торга а да ты даже не спросил что именно Рявкнул любовод и взбежал по лестнице наверх.